И все же это не обязательно означает, что Павел не сын Петра Федоровича, тем более что, по сведениям некоторых иностранных дипломатов, после уже упомянутой небольшой хирургической операции, великий князь приобрел способность вступать в интимную связь с женщинами, в том числе и с собственной женой. Слухи о зазорном происхождении Павла ходили при Екатерине императрице, достигая ушей цесаревича Павла Петровича, и, конечно, мало способства его психической неуравновешенности. С рождением сына отношения с мужем у Екатерины прекратились. Зато ей удалось наладить тесные связи с верхушкой русского общества. Для этого она использовала все свое обаяние. Хитрость, умение нравится быть простой и доброжелательной. Постепенно к ее умным речам стали прислушиваться и воскопоставленные сановники. Многие из них, видя характер наследника Петра Федоровича, его прусские симпатии понимали, что будущее царствование может плохо для них кончиться. Особенно глубоко призадумался канцлер Бестужев-Рюмин. Приход к власти Петра III означал бы для него катастрофу и опытные интриган искал выхода из положения, который бы спас его. Постепенно оформились несколько идей, которые предполагали некий план действий. Он сводился к тому, что в случае смерти императрицы Елизаветы Петровны на престол должен вступить не Петр Третий, а Павел Первый, сын Петра и Екатерины. Последней же должна была стать регеншей при мальчике императора. Канцлер считал, что Екатерина Алексеевна имеет характер высшей степени твердый и решительный. Он вел тайные беседы с великой княгиней, составлял проекты будущего нового порядка, в котором с неизменностью отводил себе главное место при неопытной регенше. Но он не знал масштабов чистолюбия Екатерины. Она уже созрела для власти и готова была пуститься в плавание самостоятельно. Между тем ее шансы занять престол Бестужев и многие другие наблюдатели оценивали крайне невысоко. Фавье в 1761 году писал о ней, «Нельзя отрицать, что великая княгиня, женщина большого ума, весьма образованная и способная к делу». Это было общее мнение всех, кто к концу 1750-х годов знакомился с Екатериной. Наблюдатели подмечали, что великая княгиня весьма честолюбива и умна, превосходит в этом своего мужа и хочет властвовать, но тут же следовало неутешительное для этой незаурядной женщины заключение, ее возможности никогда не будут реализованы. Этого ей не позволит, вступив на престол Петр Федорович, не получит она власти при любом другом варианте, ее немецкое происхождение, отрыв от русского общества, помешают ей прийти к власти. Только сама Екатерина думала иначе. Она предполагала, что ей предстоит серьезная борьба, что ходят слухи о замысле Шуваловых, провозгласить императором Павла, а его негодных родителей немедленно выслать в Галштинию. Этого Екатерина опасалась более всего. Россия для нее давно уж стала родиной, полем ожидаемой бессмертной славы. Поэтому она все время готовила себя к борьбе, особенно, когда примерно с 1756 года Елизавета стала болеть, и многие боялись, что она умрет. Екатерина установила связи с английским послом Чарльзом Уильямсом. В письме от 12 августа 1756 года великая княгиня подробно рассказывала послу, как она будет действовать в день и час смерти императрицы Елизаветы, когда Шуваловы попытаются возвести на престол Павла и устранить от власти ее с мужем. Вспоминая ограниченного в своих правах риксдагом шведского короля Адольфа Фридрико, она пишет «Вина будет на моей стороне, если возьмут верх над нами, но будьте убеждены, что я не сыграю спокойной и слабой роли шведского короля и что я буду царствовать или погибну». Это было кредо 25 женщины, уж давно мечтавшей о короне. Уильямс был самым близким ее политическим приятелем, он постоянно снабжал великую княгиню деньгами. Екатерина получила от английского правительства большие деньги, не менее тысячи золотых дукатов и 44 тысячи рублей. Между посланником и Екатериной шла интенсивная переписка, особенно летом и осенью 1757 года, когда Елизавета заболела.